Знание лучше невежества, даже если оно иногда причиняет неудобства. Итак, мы идем на посадку. Вот замок, — сообщил Жеф, — когда многообещающий скользнул над кронами деревьев после нескольких заходов над континентом. — Видите? — воскликнул Норбер. — Разве я не говорил, что смогу привести вас сюда? С двадцать пятого захода. — С десятого, — возразил робот. — А может быть, даже и с девятого. Ты не умеешь считать. Джефф вспомнил о своем решении быть с Норби ласковым. «Да, конечно, — согласился он, — ты проделал очень большую работу». Но тот лишь фыркнул. И «Я не вижу маленького замка, где живут драконы, вроде Зи», — заметил мальчик, чтобы сменить тему. «Только большой замок». «Это хороший признак», — сказал Фарга. «Внизу можно разглядеть множество роботов, и все они чем-то заняты. Маленькие здания еще не построены. Возможно, драконы еще не развелись до разумной стадии». «Да», — согласился Норби. «Все началось недавно, и менторы еще совсем новенькие». «Вот как? Но если тебе это известно, то почему ты тогда не знаешь, в какое мы время попали?» «Спросил Джеф. «Потому что не знаю», – раздраженно ответил робот. «Но я, помимо всего прочего, умею еще пользоваться глазами. Посмотри на этих роботов. Разве ты не видишь, как они сияют? Они ничуть не похожи на те старые развалины, с которыми мы с тобой встречались раньше, то есть позже, то есть раньше в нашей жизни, но позже во времени». «Я не понял, что ты имеешь в виду», — одновременно сказали братья. Роботы наблюдали за ними, когда многообещающий совершил посадку перед замком. Самый крупный подал знак остальным и приблизился к кораблю. «На мой радиоканал поступило послание», — доложил бортовой компьютер. «Давай послушаем», — сказал Фарго. Послышался мощный размеренный голос. «Незнакомцы, вы вошли в наше планетарное пространство без разрешения. Назовите себя и вашу цель». Язык был, разумеется, джимианским, и Норби перевел послание братьям. Думаю, будет более вежливо ответить лично, из воздушного шлюза, сказал Фарго. Это не слишком рискованно. Люк воздушного шлюза можно быстро закрыть, если ментор неожиданно нападет на нас. А поскольку ты говоришь по джемиански приятель, то тебе и придется рискнуть. Наверное, мне стоит попробовать, сказал Норби. Я говорю по-джимиански, как абориген. «Нет», — возразил Джефф, которому не понравилось это высказывание робота. «Думаю, ментор смутится, если увидит тебя. Наверное, он никогда не видел робота, похожего на тебя. Если он поймёт, что ты наполовину джемианец, то он начнёт спрашивать, как ты оказался на космическом корабле. Не стоит сообщать им, что мы прибыли из будущего. Да, кстати», — мальчик нахмурился и покачал головой, «а если мы сделаем или скажем что-нибудь, способное изменить будущее?» «Достаточно того, что мы здесь и нас видели», — заметил Фарго. «Ну, какая разница? Раз уж мы здесь, давайте идти до конца. Эти роботы могут выглядеть как новенькие копии тех, с которыми ты встречался в наше время, но они не кажутся мне агрессивными». «Не знаю, почему ты так решил», — проворчал Джефф, «но если ты в самом деле так думаешь...» «Эй, посмотрите-ка, это же Олла!» Олла, или существо, как две капли воды, похожее на нее, выскочило из замка и остановилось возле ментора, помахивая хвостом. «Должно быть, она почуяла наше присутствие», — добавил Джефф. «Нет», — возразил Норби, — «не говори глупостей. Оба вы еще не родились. Она не может». «Возможно, это и не наша Ола», — огорченно сказал Фарго. «В этом мире могут существовать десятки многоцелевых домашних животных. По одному на каждого большого робота. Может быть, менторы только что выпустили маленьких роботов-садовников, а охранники, которых ты видел, бегают вокруг замка». Сообщение снаружи только что повторилось настойчивее, произнес компьютер. Пора идти, со вздохом сказал Джеф. Он открыл воздушный шлюз и встал в проеме внешнего люка. Сначала он хотел дружелюбно улыбнуться, но потом вспомнил, что некоторые животные на земле считают обнаженные зубы признаком враждебности и сразу стал серьезным. Приветствую тебя! произнес он по джемиански А? низким голосом отозвался ментор. Вы знаете наш язык! «Да», — ответил мальчик, — «мы дружелюбные существа, интересующиеся этим миром, на который набрели в своих странствиях. Мы надеемся, что вы объясните нам, кто вы такие, как устроен ваш мир и что вы здесь делаете». Он говорил очень медленно, стараясь не ошибаться в произношении. За его спиной Норби переводил сказанное Фарго. Ментор посмотрел на Джеффа так, словно искал ответ на его смелое заявление. Пока длилось молчание, многоцелевое домашнее животное внезапно изменило свою форму. «Что она делает?» — шепотом спросил Фарго. «Я пытаюсь сосредоточиться на ней, потому что, когда я смотрю на ментора, начинаю нервничать», — прошептал в ответ Джефф. «У меня мелькнула мысль, что наша Ола никогда не была похожа на медвежонка, а это изменилось моментально». Ментор посмотрел на многоцелевое домашнее животное, которое превратилось в маленького медвежонка, сидевшего на задних лапах и махавшего передними в сторону Джефа.